Глава 5 «Лорд Сабо, ворота захвачены!» Вбежал посыльный в зал заседания ставший командным центром на момент сражения. «Вся внешняя стена в руках врага!» «Черт побери! Где все солдаты, что были определены на их защиту?» Ударил лорд Утеса по столу. «Господин Сабо, мы не можем связаться с ними. Над восточной казармой поднимается густой столб дыма, «Скорее всего, Спарта успела уже уничтожить их», — дополнил посыльный. «Сотню солдат? Каким таким образом?» «Уже хотел взвыть с Сабо». Все шло наперекосяк. Создавалось ощущение, что любая мелочь была против него и утеса. Все больше происходящее напоминало тщательно спланированную военную операцию. Но как Спарта протащила целую армию через горы или через территорию Рима? Немыслимо. Неприступность утеса повернулась с другой стороной и теперь стала для Собо западней. Ворота захватили. Солдат в казармах застали врасплох, стражу на стенах обезвредили, хотя бы баррикады хорошо себя показали. «Господин Собо, баррикады прорваны! Лорд Спарта ведет свои силы прямо к дворцу!» Вбежал следующий докладчик. Правитель утеса с силой шлепнул ладонью по столешнице. «Все! Финита ля комедия, как говорится!» Его песенка спета. За ним идет грёбаный лорд Шурик со всеми чертовыми элитными войсками. Крыть такое ему уже просто нечем. Хотя, постойте, у него остался всего один последний козырь. «Катапульту уже навели на полис?» — уточнил Сабо. «Так точно, лорд Сабо. Обслуга только что об этом доложила». Кивнул стоявший здесь же Клин. «Тогда отдайте им приказ открыть огонь по дворцу и жилым кварталам вокруг него!» — расхохотался Сабо. Пусть используют зажигательные заряды. Посмотрим, как Шурику понравится стена огня. Говорят, что он непробиваем для обычных зарядов. Посмотрим, насколько он огнеупорный. «Лорд Сабо, но там же люди!» — замешкался посыльный. «Они не успеют эвакуироваться. Более того, из-за сражения на улицах они, скорее всего, закроются в домах». «Да ну и черт с ними!» — ответил Сабо. «Сейчас главное остановить захватчиков, а сопутствующие потери будут всегда». Новых жителей наберем. Пусть катапульты спалят утес, но в этом огне умрет и сам лорд Спарты со всеми своими лучшими силами. Ха -ха -ха. Пусть на улицах царит хаос. Это будет контролируемый хаос, который запустил сам Сабо. Он не отдаст свою жизнь понапрасну. Хотя, постойте, зачем вообще ее отдавать? Клин, ты же не увольнял обслугу дворца. Припомнил Толстяк. «Почему бы это делать, если они признали мою власть и присягнули на верность?» «Так точно, мой господин», — подтвердил его слова Клин. «Все остались на своих местах». «Да и где бы мы искали новых?» «Управляющий дворцом, значит, тоже еще жив», — уточнил Сабо. «Все так». «Он в соседней комнате, мой господин», — снова кивнул Клин. «Приведи его». Уже через минуту перед толстяком склонился старик с проступающей лысиной. «Чем я могу вам помочь, лорд Сабо?» — поинтересовался мужчина. «Я пощадил твою жизнь, когда стал новым лордом Утеса. Ты тогда сказал, что можешь быть мне полезным, я же не ошибаюсь», — улыбнулся Сабо. Правда, от его улыбки кровь стыла в жилах. «Все в точности, как вы и сказали, лорд Сабо». Не распрямил спину старик. «Тогда поведай мне вот что», — продолжил толстяк. «Все знают, что у лисьей норы два выхода». «А вы здесь в утесе те еще, лисы!» «Так что я никогда в жизни не поверю, что прежние правители не продумали себе пути отступления!» «Это правда, мой лорд!» — сообщил старик. «Под дворцом есть тайный ход. Он даже был в чертеже поместья. Этот ход ведет прямиком в бухту под стены полиса. Снаружи он перекрыт, но изнутри можно выйти в тайную пещеру, где спрятана лодка. Чудесно! Просто чудесно!» Оскалился Сабо. «Значит, ты пойдешь со мной, мой милый друг!» Тем временем на стене утеса метатели ждали приказа. Полис был перед ними как на ладони, и они видели, как по улицам бегут крохотные фигурки вражеских солдат, словно в игре по лабиренту Как их останавливают барьеры баррикад, как они пробиваются через них, продвигаясь все дальше. Чтобы достать их выстрелом, потребуется изрядная ловкость. «Открыть огонь!» — послышался приказ солдатам. «Зажигательными!» Зажигательные заряды представляли собой огромные шарообразные емкости с толстыми стенками, заполненные горючей смесью из льняного масла и топленого жира. Ни один фитиль не выдержал бы броска и потух в воздухе. Поэтому перед выстрелом их поливали маслом и поджигали, чтобы пламя было невозможно сбить. Катапульты утеса были по-настоящему исполинскими. Их выстрел мог бы потопить небольшой корабль, страшное оружие, тем более для незащищенного собственного полиса. Но... «Там же наши семьи!» Смущенная приказом переглянулась обслуга катапульт. «Вам был отдан приказ, черви!» Разозлился на них командир стражников. «Мы не будем стрелять по своим же!» «Какой вообще толк в борьбе, если мы не способны защитить то, что нам дорого?» Не стал молчать еще один заряжающий. «Значит, это бунт?» Прогремел капитан стражников и вынул клинок из ножен. А следом за ним поступили аналогичным образом его подчиненные. Они все были из морпехов Афинского флота, и их страх перед лордом Спарта оказался куда сильнее таких понятий, как честь, достоинство и все в таком духе. Обслуга катапульта из местных ощутимо сбледнула в лице, но повиноваться не стала, за что и поплатилась жизнями. На внутренней стене утеса пролилась кровь ее же защитников, а уже через несколько минут последовал первый залп из катапульт. Я получаю сообщение от Малого, а спустя совсем немного времени вижу им подтверждение. Огромные чертовы шары огня летят на город, причем достаточно прицельно. Малой, передаю я, делай что хочешь, но останови их. Но наша артефактная рация в ответ молчит. Либо слишком далеко для короны, либо ему сейчас не до меня. Все-таки мы недостаточно хорошо знаем их свойства, чтобы всерьез полагаться на эти игрушки. Весь утес в мгновенье ока обратился в сплошное пожарище. Горело буквально все. Особняки, таверны, рестораны, небольшие аллеи, и бордели. Хотя я и получил сообщение от малого, но подготовиться к обстрелу со стен не получилось. Да и как это можно сделать? Катапульты были слишком далеко от меня, чтобы воздействовать на них магией, и слишком тяжелые, чтобы просто их остановить. Снаряды, посылаемые из катапульт, оказались зажигательными, Ладно бы это были просто огромные булыжники, но нет. «Сабо, скользкий ты змей, ты решил спалить к чертям весь полис, но не отдать его нам?» Я уже просто не сдерживал прущий наружу гнев на этого толстяка, на заряжающих катапульт, вообще на всю свору из утеса и Афин. Однако это не значило, что мы замедлили свой бег хотя бы на йоту. Наоборот, теперь мы бежали, что есть сил, только бы не оказаться в эпицентре огненной ловушки». «Ведь стоит прикончить сабо, и все это закончится». «Так что ход наших действий очевиден. Ко дворцу. Чем быстрее, тем лучше. Напрямик». Ладонь зацепилась за край парапета, а затем появилось и усталое лицо, покрытое пылью и парой царапин. А еще у него оказался сломан нос. Надо же было влететь лицом в стену. Но хоть не упал, и то зашибись. «Нужно будет побольше заниматься скалолазанием», — признался себе малой. «Еще паркуром и прыжками в длину. А когда в этом мире изобретут парашют, то его непременно надо опробовать». Но времени рассиживаться нет от слова совсем. Пусть и неуклюже, но он привязал конец веревки к парапету и показал большой палец своим товарищам. Те, убедившись в том, что веревка не порвется, достаточно ловко перелезли к нему. «А теперь работаем», — скомандовал Малой, указав на катапульты, вокруг которых копошились солдаты. «Покончим с этой швалью». «Как два пальца об асфальт!» — рассмеялся Шорох. «За что тут же получил подзатыльник?» «Вот после таких фраз обычно все идет наперекосяк!» — проворчал Малой. Однако, к его собственному удивлению, все прошло гладко. Они впятером зачистили одну команду обслуги за другой, ослабляя обстрел полиса с каждой пройденной башней. Твари заливающих огнем собственный город, в плен они не брали, а разница в уровнях и в подготовке разведчиков и метателей слишком отличалась». Правда, большинство из них было не в привычных кольчугах стражников, а в кожаной броне морской пехоты Афин. Ну да, разницы никакой. И вот через 15 минут последний стрелок отправился в полет и затихающим воплем шмякнулся на прибрежные скалы. Последний из десятки катапульт утеса затихло. Малой обессиленно прислонился к прохладному камню затылком и прикрыл тяжелые веки. Он выполнил свою миссию. А потому можно было и взять небольшой перекур. Единственным плюсом обстрела стало то, что после него боевой пыл обороняющихся сдулся до совсем незаметных размеров. Конечно, они и так нас не слишком сдерживали, но после огненного залпа последние две баррикады и вовсе оказались пустыми. Желание защищать тех, кто обрушивает на тебя сверху пламя, у стражников утеса пропало. Ведь, как известно, дружественный огонь убивает не хуже вражеского. Не удивлюсь, если они помчались спасать собственные дома и семьи. «Ну, а может, я слишком хорошо о них думаю, и они побежали мародерствовать?» В любом случае, уже спустя десять минут, мы ворвались во дворец. Я готовился к самому ожесточенному бою за всю эту ночь, однако местным удалось меня удивить. «Мы сдаемся!» — выкрикнули солдаты, падая на колени и поднимая руки над собой. Их оружие уже было сложено аккуратными кучками. Даже отсортировано. Мечи отдельно, копья отдельно. «Вы... что?» Не сразу дошло до меня. «Мы капитулируем. Мы вверяем наши жизни великому лорду Спарты», — проблеял еще один солдат. «Да-да, мы всегда симпатизировали Спарте. Лорд сабона заставил. Какой он лорд-болван? Злобный узурпатор Сабо. Да здравствует лорд Шурик! Смерть узурпатору!» Охрана дворца в едином порыве приветствовала меня и гвардейцев. А те, с закопченными лицами, словно вылезли из адского котла, оглядывались вокруг с недоумением. Вот те, раз! Ну, это как если пришел на боксерский поединок, и противник говорит, «Ты сильнее, приятель, я сдаюсь, вот твоя медаль!» «Станьте рабами Спарты, или же умрете!» Объявляю я, отметив, что система моментально разослала приглашение вступить в мою фракцию защитником дворца. И те в едином порыве приняли этот запрос, тем самым став моими рабами. «Игрок Юрикс становится рабом Спарты. Игрок...» «Охренеть!» «Где Сабо?» — прямо спросил я. «Мы не знаем. Он взял и пропал, приказав нам держаться до самого последнего солдата. А мы же не хотим разбрасываться своими жизнями понапрасну. Утес все равно пал», — ответили мне. «Неужели Сабо прибили свои же?» «Странно, но почему бы и нет?» «После такого приема я уже ничему не удивлюсь». Навстречу мне кинулись какие-то слуги, полуголые красотки, даже музыканты, которые, похоже, готовы были играть при нашем появлении триумфальный марш. Только красную ковровую дорожку не расстелили. «Отведите меня к стелеполису», — приказал я. «Да, лорд Шурик». Вперед выскочил старикашка, заметной лысиной. «Я управляющий дворцом. Позвольте служить вам, лорд». «Позволяю». «Отвечаю ему». «А вы?» «Я перевожу взгляд на стражников». «Отправляйтесь бегом тушить пожары!» Стелла оказывается заблокирована. «Внимание! Пока жив действующий лорд Утеса, вы не можете активировать Стеллу. Действующий лорд Утеса — игрок Сабо!» «Сука!» Я пнул каменную Стеллу, что есть сил, и на той не появилась ни царапины. Сабо все-таки ушел. «Вот только как? Куда? Дворец, как и весь Утес, окружен!» «Он не мог прорваться через кольцо Валькирии или моей гвардии. Тогда откуда?» «Позвольте доложить!» Снова вперед проталкивается старикашка. «Лорд Сабо бежал подземным земным туннелем. Вероятно, он уже покинул город. Вот крыса!» «Лорд Шурик!» Голос раздается в голове, и я с трудом узнаю малого. «В бухте замечена лодка. В ней десяток гребцов Уходит в море!» мы «Разворачивай катапульту!» Отвечая ему, опасаясь, что время уже упущено. «Сабо, скользкий ты уж!» «В бешенстве, — говорю я. На стену! Сейчас же!» Я вижу, как из бухты спешно выплывает одинокая лодка. Я уверен, что в ней сидит наглый и довольный до нельзя собо. Более того, мне успели сообщить, что этот негодяй вычистил под ноль казну полиса и снял все ебалы ебалые стелы. И знаю, и не могу ничего сделать. «Лорд Шурик, все готово!» — отчитывается гвардеец. «Огонь!» — киваю я. Катапульта выстреливает булыжником в сторону лодки. Я вкладываю всю свою ману в один толчок и передаю телекинезам значительное ускорение снаряду. Но даже так тому не удается достать до лодки. Слишком далеко она отошла от берега. Булыжник падает в бухту, поднимая мощный столб пены и воды, а окатив экипаж лодки брызгами, но ничего более. Только гребцы стали работать веслами быстрее, унося мерзавца от утеса. Сабо уходит безнаказанным. Я в раздражении сжимаю кулаки, но вдруг замечаю стоящую на стене погоду. Она смотрит на волны пустым от усталости взглядом и кутается в плащ, отданный кем-то из гвардейцев. Они с братом сегодня выложились по полной и, можно сказать, чудом уцелели в уличной бойне без доспехов и прочего защитного снаряжения. «На, хлебни!» Я протягиваю девушке флягу системным сидром. «Как, полегчало?» «Спасибо, лорд», — кивает она. «Да, сил прибавилось». «Отлично», — говорю я. «А теперь ты видишь вон ту лодку?» Сабо ликовал. Он таки вырвался из этой смертельной петли. Вся казна утеса плыла вместе с ним. Рядом с ним сидели его самые верные подчиненные. Ну и плевать, что авантюра с утесом долго не продержалась. Он не был лордом с самого начала, так зачем вообще начинать? Ха -ха. со всеми украденными ебалами он может начать новую жизнь хоть в Риме, хоть где-то еще». «Деньги открывают любые двери, а Собо не глуп. О, нет! Теперь он будет осторожен и не станет вылезать из тени. И не нужно будет вообще лезть на рожон. Пусть лорд Спарта воюет с Афинами и Гарпией, а также Вавилоном. Он, великий Собо, отчаливает с этой тухлой остановки». Наступало утро. Солнечный диск только показался над горизонтом самым своим краем, прокладывая для его лодки розовую дорожку в будущее. На поверхность воды наплывал утренний туман, и казалось, что лодка не плывет, а скользит над поверхностью, погружаясь в серые клубы тумана по самые борта. Его ждет богатая и размеренная жизнь. Кто вообще сказал, что нужно бороться за свое счастье, если его можно просто купить? В системе же вообще можно купить все, что угодно. Ну, разве он не гений? И как раз, когда Сабо планировал похвастаться перед своими товарищами рассказать об их грандиозных планах, он увидел «их». «Чертовых демонов!» «Что-то не так, мой господин?» Спросила его жуткая тень с рогами и алыми глазами. Точнее, Сабо услышал лишь рык. «Черт, Спарта нашла его и здесь!» «Не подходи ко мне, монстр!» Заверещал толстяк. Гребцы принялись оглядываться и вместо товарищей увидели чудовищных существ. Они принялись кричать, въезжать толкаться и даже драться меж собой. Лодка вовсю закачалась от разгоревшегося хаоса. Причем так сильно, что Сабо, стоявший на самом носу судна, не устоял на ногах и плюхнулся в воду. Прямо в своих тяжелых доспехах, которые он и не подумал снять перед тем, как ступить на борт. Мужчина пытался отцепить от себя хотя бы нагрудник, но толстые пальцы все не могли дотянуться до крепления. Воздуха совершенно не хватало, силы быстро покидали тело великого лорда утеса. А следом Сабо увидел, как прямо перед ним мелькнула огромная пасть то ли сама, то ли щуки. Непонятно, что ее привлекло, странное барахтание на поверхности или количество ебалов, ведь это все-таки была системная тварь. Так и погиб Сабо, первый адмирал Афин, великий лорд утеса и один из самых колоритных мореплавателей всего севера.